Само собой разумеется, что этот страшный подъем, вызывающий прилив крови, должен иметь фатальный исход, если он доведён до конца, и на какой ступени не остановишься, его действие никогда не лишено опасности. Рамакришна говорит о мурашках, бегающих с самого начала по телу, с головы до ног. Он видит огненных мошек, светящиеся туманы, расплавленный металл. Грудь краснеет и сохраняет кирпично-красно-золотистый оттенок. всё тело горит. Во время своих страстных экстазов, в честь Кришны, у Рамакришны выступают на коже мельчайшие капельки крови. В течение другого периода, после тантристских обрядов, цвет его кожи изменяется, становится золотистым. Золотой амулет на груди больше не выделяется. От тела исходит какое-то сияние. При выходе из этих состояний экстаза глаза его красны, как от укусов муравьев. Однажды вечером из его раздраженного неба потекла черная кровь, которая свертывалась. Садху, увидевший это, сказал ему, что это кровотечение спасло его от кровоизлияния в мозг. У Вивикананды после углубленной медитации также появляются скопления крови в глазу. Многие экстатики умирают в таком экстазе от мозговых кровоизлияний. И весьма вероятно, что рак горла, от которого умер Рамакришна, вызван был постоянным раздражением слизистой оболочки во время таких экстазов. Поэтому И Рамакришна, и Вивикананда, прекрасно понимавшая все эти опасности, остерегается подвергать им своих учеников. Рамакришна начинает всегда с исследования крепости их телосложения, в особенности груди и слизистой оболочки рта и горла. Если результат неудовлетворителен, учитель такие упражнения настрого запрещает и постоянно их контролирует и сдерживает. Он никому не разрешает попытки наивысшего подъема. Один Вивекананда получает этот исключительный дар после годов мольбы накануне смерти учителя, передавшего ему все свои возможности. И никто не высказывается более резко против бесконтрольного употребления экстаза, чем Вивекананда». Никто так резко не предостерегает молодых учеников от приема этих средств, которые могут повлечь за собой умственное расстройство или даже моральное разложение. В общем, оба учителя не советуют применять физиологические упражнения, очень длинные и рискованные. Нельзя терять время на такую йогистскую акробатику. Жизнь коротка, К цели можно прийти более простым путем, естественными чувствами. Мы слышали, что заявлял Рамакришна. Эти обряды не для нашего времени. Они не имеют другой цели, как сосредоточение духа, а этого легко достигнуть благочестивыми размышлениями. Также и у христианских учителей чистая молитва и мистика, по словам Франциска Сальского, Одно и то же. И мужественный Вивикананда говорил юному бенгальцу, изнуренными поисками духовного сосредоточения. «Дитя мое, если вы верите мне, откройте прежде всего дверь вашей комнаты и посмотрите вокруг себя вместо того, чтобы закрывать глаза. Если хотите покоя души, служите другим. Вот мое слово». Или более энергично. Если хотите обрести Бога, служите человеку.